Глава девятая. Зарубин. По утру на свежую голову я сделала ревизию объемной дорожной сумки, с которой провалилась в прошлое, и, тщательно проверив все карманы, извлекла на свет следующие полезные предметы. Пачку женских гигиенических принадлежностей, коробочку с таблетками, антибиотик широкого спектра. Полопостой спрей от насморка, пару живательных подушечек Derol, блокнот с ручкой и мятную карамельку лимонная. Из всего этого богатства больше порадовало таблетком, по крайней мере, в первый раз чихотку переживу, а вообще можно свести знакомство с учёными, намекнуть им про антибактериальные свойства пенициллина. который только в 1942 году начнут производить в лечебных целях отечественные микробиологи. Дом Лепунова медленно просыпался, пригретый солнышком, в гостиной радостно защебетал чижик. С крыши побежала звонкая мартовская копель. После чаепития с сушками и вареньем из крыжовника отправились мы за покупками в бакалейную лавку купца Артомонова. По мокрой грязной дороге Голутвинского переулка попался нам двухэтажный дом, с виду ничем не приметный среди похожих особняков в окружении голых деревьев. Но Ольга Карповна пояснила, что здесь проживают мои однофамильцы, собиратели картин, купцы Третьяковы. Да вроде бы и не родня, с сожалением вздохнула я. Сомневаюсь, чтобы дедушка с ними дружбу завёл. Может, Сергей Петрович на вид от справки обещал помочь. На возвышенности у реки стояли лабазы и торговые ряды, по соседству красильня и сапожная мастерская. Пока коляска наша заезжала во двор Артамоновых, я услышала на улице пронзительный детский крик и попросила Фёдора остановиться. Что там случилось? Ребенок плачет. «А, не наша забота!» – отмахнулся кучер. У меня же было другое мнение. По настилу из досок я быстро вернулась к воротам и увидела на улице жуткую картину. Оборванный мальчишечка лет десяти, прикрывая голову руками, бежал от разъяренного чернобородого мужика с деревяшкой в руке. Тот базлал диким голосом на всю округу. Езвите холера чертёнок, я тебе покажу, как добрую кожу портить. Вернись, шельмец, а то самого шкуру спущу на ремне. На моих глазах мужик мальчика догнал, крепко поддал под тущие за сапожищем и, уронив беднягу Насиевший со гроб в канаве, принялся колошматить. Я заметила босые, чёрные и израненные в кровь детские ступни и закричала, насколько хватило сил: "А ну прекратите, хватит! Не смейте ребёнка бить!" Мужик оставил свою жертву, выпрямился во весь рост и, переводя дыхание, сипло рявкнул: "Нам что надо? Идите своей дорогой, барыня". Но я смело встала перед ним, уперев руки в бока. Вы в полицию захотели. Я сейчас вызову врача. На ребёнке живого места нет. Вы ответите за насилие. Мужик выпитил грудь в красной рубахе и тоже пошёл на меня гоголем, грозно шевеля лохматыми бровями. Данька, чёрт, в моём доме служит и покостет. Имею полное право учить его батогами. А тебе, баряня, добром говорю, не суйся. «Ага, сейчас. Так я тебе позволю человека калечить». Зажав в горсти подол, я присела к мальчику и тронула его за лохмотье на плече. Сквозь драную одежду виднелись обширные синяки на худом тельце. «Тебя зовут Даня?» «Вставай потихоньку. Больше никто не обидит». «Ещё немного и зареву. Так его жалко». Часто моргая сквозь слёзы, Я присела к мальчику, помогая подняться. «Пойдём к нам!» Но не тут-то было. С грозным рычанием чернобородый схватил Даню под мышку, как свёрток с бельём, и потащил по дороге, откуда начиналась погоня. Я помчалась следом, уже не стесняясь в выражениях. «Ты что творишь, изверг? Ещё крест православный надел! Сам ты чёрт, скотина безмозглая!» «Оставь ребёнка! Ему нужно оказать помощь!» «Не лезь, дура, зашибу! Уйди, припадошная!» Я беспомощно оглянулась, ища поддержки, но у ворот Артамонова бесстрастно взирали на нас незнакомые люди в рабочей одежде. А самой Ольге Карповной и Анисье не было видно. Наверное, в лавку зашли. Пару мгновений я колебалась. куда бежать за подмогой, потому что отдавать Даньку злодею с бородой совсем не хотелось. Он же его домой принесёт и ещё отдубасится от злости. Не худой конец прослежу, разузнаю адрес и придумаю, как позже вызволить мальчика от этого карабаса. Не успела и пяти шагов сделать с размокшей колеи, как из соседнего двора вышел высокий статный мужчина. в сером двубортном пальто и белой фуражке, надвинутой низко на лоб. "Стой, Филиппич", зычно обратился он к бородатому мужику. "Погодим маленькое, есть разговор". "Не когда мне балакать с вами, Илья Гордеевич", уважительно поклонился тот. "Работа стынет, ученики заказы портят, да тут ещё полоумное привязалось, сам полоумный", возмутился я. Что там Даня напортил? Я заплачу. Отдайте мне мальчика. Чего? промычал мужик, в удивлении обернувшись ко мне. Опять дрогнули у него в лапах тонкие детские ладышки, поникла белесая головёнка на длинной шее. Но ну, точно цыплёнка тащит в котел мальчика. Отдайте мне, прошептала я, еле дыша от возмущения и обиды. А то хуже будет. Глянь, какая цаца. Начал был обородой, но Илья Гордеевич властно положил ему ладонь на плечо. Парень тебе родня или в ученье взял? Из жоковки прислали под Рождество, слёзно просили пристроить к серьёзному делу. А какой с него прок? Бестолочь неумелая, только кожу портит, не хотя проворчал мужик. Дяденька Отпустите домой к дедушке, ради Христа, слабо прошелестел мальчик. Я летом в подпаске пойду или сапоги чистить приказчику, всё до копеечки вам верну. Нет умочи моей в городе жить, совсем пропадаю. Молчи, зараза. Ты вот что, друг, прямо скажи, сколько он тебе стал за всё время? Посчитай урон и на прокором до лета прибавь. Я сам когда-то был подмастерьем. Науку эту на своем горбе до конца дней запомнил. Так рассчитаюсь сейчас, как за младшего братишку», спокойно предложил Илья Гордеич. В голосе его была нерушимая сила и уверенность, а сзади с его двора уже подходили два дюжих работника, лозгали семечки с вальяжной линцой, щурились, примирялись. Стали же спиной хозяина, как верные псы, одно слово и вцепятся обидчиков в глотку. С таким не поспоришь. Мужчины рядились между собой, будто меня не замечая, а я смотрел то на Данькины синие ручки, то на красную рубаху бородача, то на строгий профиль неожиданного заступника. И вдруг, догадавшись, что мальчика хотят всё же унести с опожной мастерскую, От волнения ухватила за рукав Илью Гордеевича. Нельзя его возвращать этому злодею. Да вы кто сами будете? Вам он на что сдался? Я, Алёна Дмитриевна Третьякова, живу в гостях у Лепуновой, Ольги Карповны, в Галутвинском переулке. А мальчику мне жалко безмерно. Я бы его взяла себе на на воспитание. Дальше не успела придумать. и даже до золотых приисков не дошла. Просто этот Илья Гордеевич посмотрел с такой ехидной всезнающей усмешкой, что нахлынула странная, не свойственная мне робость. Купец первой гильдии, зарубин Илья Гордеевич. Ну вот и познакомились. Так это у вас в роду были ушкуйники новгородские, не впопад брякнула я. Он коротко хохотнул. приподнимая двумя пальцами узкий козрёк фурашки и снова пробежался по мне с ног до головы изучающим наглым взглядом слухами земля полнится да я не против коли байка складная даже на пользу идёт у меня сердце замерло и сладко задрожало глаза у него были не то серые не то голубые в опушке длинных черных ресниц под черными же густыми бровями, а зубы белые, ровные и ямочка на подбородке. Да бог с ними, с глазами и зубами, меня почему-то ямочка зацепила. Я из всего зарубинского облика только ее и разглядела хорошенько. И губы еще полноватые, четко очерченные, выразительные. Ещё разок спрошу: на что вам дал самолец? Понянчитесь с ним недельку, а потом, как поршил в окутёнка, прочь со двора. Так дело не пойдёт. Парень вам не забава. Пусть у Филиппыча живёт, приучается к работе, а я договорюсь, чтобы мастер больше его колодкой по затылку не бил. А а навестить его можно завтра, робко спросила я. пряников принесу, игрушек, мази от синяков, ботиночки куплю, а то что ж он босой по снегу. Чернобородый мужик с досадой смачно сплюнул на обочину и поудобнее закинув живую ношу на плечо, пошагал к дому. Сам Даня уже криво улыбался, одной рукой обнимал хозяина за толстую багровую шею, а другой размазывал по щекам сопли со слезами. И мне махал так, что душа разрывалась. Данечка, я завтра к тебе приду, никто больше тебя не тронет. Всё равно найду способ ребёнка забрать и перевести в надёжное место. Крепостного права больше нет. Не позволю мучить мальчишку. Чувствительная вы натура, Алёна Дмитриевна, раздался на духом низкий волнующий рокот. Но после краткого замешательства ко мне уже вернулся здравый ум и склонность к игривой иронии. «А разве вам Даню не жалко?» Тем более намекнули, что сами в его шкуре бывали. «У вас слух отменный и глаз зоркий», – деланно поразился Илья Гордеевич. «На здоровье не жалуюсь», – парировала я. «А про вас слышала от Жигаловой Акулины Гавриловны». Бутовы самый скользкий судак в её жениховском решете, а она уже и надеяться бросила, что сыщет для вас невесту. Ну да, это меня не касается, своих дел полна. Подскажите, Даня в том чёрном домишке живёт? Я обещала наведаться и проверить, так слово сдержу. Сдержите непременно, если не забудете до утра. Такое в избаришне не часто бывает. А так, что у вас носик озяб. Алёна Дмитриевна, не желаете ли чаеком угоститься? Кажется, только вас и ждут, снисходительно заявил Зарубин, указывая на Анисию и Фёдора, идущих нам навстречу. Может, и вы заглянете на огонёк к Картамоновым? как можно равнодушнее пригласила я. По соседскому торговому делу, а чего ж не зайти? ухмыльнулся Зарубин. подставляя мне локоть. Я не сообразила, что надо за него ухватиться, гордо пошла впереди и забрызгала подол, промочила ноги в луже. Так зарубин мигом догнал и теперь уже сам взял меня под руку. Осторожней, Алёна Дмитриевна, куда вы бежите? Я ведь не кусаюсь, хотя вы меня и назвали судаком, а это рыбина хищная, прожорливая. ни одними пескарями живёт, может и окунёчка словить и плотицей закусить. В рыбе я не очень разбираюсь, а вот с разными людьми общаться приходилось. Откуда же вы к нам прибыли? Алёна Дмитриевна, говор у вас отнюдь не московский. Из далекая, Илья Гордеевич, из самой Сибири, куда при цари декабристов ссылали. Это каких же декабристов нахмудился за Рубин, тех, что хотели царя-батюшку свергнуть, до да смуту в стране учениеть. Я задумалась в опаске снова тронуть неловкую тему. Но Трубецкой, Муравьёв, Якошкин, они в Тобольской губернии у нас школы открывали, музыкальные студии. Слыхал. На Урале у меня знакомец хороший остался. Савва Геннадьевич Васильков не приходилось встречать. Женился летом, красавицу строптивую за себя взял, повёз на перевоспитание в деревню. А вы что же? Путешествуете одна? Я не стала мутить воду и петлять, как зайца от охотников. Выложила всё как на духу, распахнул промеж нас честный разговор. С мужем мы расстались по причине моей бездетности. Я финансово обеспечена, скучать не привыкла. Захотела после провинции посмотреть большие русские города, да сыскать пожилого родственника. Не слыхали среди торговых людей о купце Третьякове, Егоре Семёновиче, среднего роста, плотный, подвижный, раньше гладко брился, а теперь, кто его знает, 8 лет прошло, как пропал. И печальнее всего, сам не спешить найтись. Третьяковы, фамилия известная. Илья Гордеевич, я забежала вперёд и умоляюще сложила руки перед собой. Вы везде бываете, много людей встречаете. Вдруг узнаете что-то про моего деда, так не поленитесь весточку подать, хотя бы через Артомонова или Пунову. Я, может, скоро от них съеду, но связь буду держать исправно. Мне любая зацепочка важна. Зарубин сперва осторожно, словно боясь обжечься, коснулся моих запястий, а потом энергично принялся растирать холодные ладони. Солнце палит с утра, а вы дрожите нещадно. Нежная знать натуре, успокойтесь, ну право, найдётся ваш дед, коли жив. Алёна Дмитриевна, Я человек простой, не обижайтесь на примату. Не отпускай моих рук. Он поднял голову и крикнул так, что у меня чуть уши не заложило. Ефим, вели Антону Терентее, скорей на стол накрывать. Да хорошего чаю копусть заварит, покрепче. Будем гостюшку из Сибири московскими пирогами греть.